Берлин – город мирового значения. Я погружалась в мир русских американских фильмов, просмотрев почти все. Они заставили меня больше интересоваться съемочной техникой, прежде всего техникой фотографии. В голливудских фильмах понравились крупные планы звезд. Несмотря на великолепную резкость, эти кадры были мягкими и приукрашивали актеров. Чтобы добиться того же эффекта, я вместе со Шнея Бергером в саду дома Фанка пыталась сделать пробные снимки, используя мягко рисующие линзы и тюли, но результат не удовлетворил меня. Пришлось написать кинооператорам в Голливуд и приобрести такую же портретную оптику, с помощью которой удалось-таки достичь задуманного. Хотя Шнея Бергер и был отличным оператором натурных съемок, он не имел опыта в съемках павильонных я постаралась и не безуспешно пристроить его на киностудию уфа ассистентом к одному из лучших кинооператоров вальтеру Ритгау. круг моих знаком с людьми мира кино и театра все расширялся в берлине можно было встретить всех кто преуспел и прославился жизнь столицы била ключом почти ежедневно премьеры приемы вечеринки Раз в неделю артисты встречались у Бетти Штерн, недалеко от Курфюрстендам. Гостей собиралось так много, что порой трудно было найти место, чтобы присесть. Там я познакомилась с Элизабет Бергнер и ее мужем Паулем Циннером. Примечание. Бергнер, Элизабет, 1897-1986 год. Немецкая актриса театра и кино, режиссер, дебютировала на сцене в 1915 году. С 1923 по 1928 год работала с Рейнхартом, Святая Иоанна, 1924 по Бернару Шоу, роли Джульетты Порцией. Критики восторгались ее способностью черпать из роли сотни возможностей, передавать множество переменчивых движений человеческой души жизнью лица, пластикой, голосом. Кер. С 1933 по 1954 год находилась в эмиграции в Англии и США. После возвращения в Германию работала во многих театрах. Играла в фильмах «Скрипач из Флоренции» 1925-1926. Екатерина Великая, 1933, Пешеход, 1973. Бергнер в Берлине любили и почитали, как никакую другую актрису. Соперничать с ней могла разве что Кете Дорш. Примечание. Дорш Кете, 1890-1957. Немецкая актриса театра и кино. Дебютировала как опереточная субредка. поздней работала Фольксбюнне. Роль фрау Ион в «Крысах» 1932. Гауптмана в немецком театре, в государственном театре с Грюнгенсом. Роль Арсиной в «Эмилии Галлотти» 1937. С 1939 года в Венском Бургтеатре. Мария Стюарт в «Драме Шиллера» 1939. Фрау Альвинг в «Привидениях». 1942-й, Ипсона, а затем в Шиллер-театре в Берлине. Элизабета в самом деле была кудесницей. Ее святую Анну из пьесы «Шоу», которую она играла в спектакле Рейнхарта в немецком театре, никто не забудет. К Бетте Штерн приходил также русский режиссер Таиров. Примечание. Таиров Александр Яковлевич, 1885-1950-й, Русский режиссер, реформатор сцены, создатель камерного театра. Был связан тесными узами с деятелями немецкой сцены. Трижды был со своим театром в Германии 1923, 1925 и 1930 годы. Который, как и Макс Рейнхардт с фанком, пытался реализовать замысел Пентесилеи. С моим участием. Примечание. Пентесилея. 1908. Трагедия Генриха фон Клейста. Я встречалась и с другими великими актрисами, такими как демоническая Мария Орска, имевшая большой успех в Лулу, или Фриц Массари и ее муж Макс Паленберг. Бесподобная пара в зажигательных оперетах. Оригинальными, остроумными и блестящими были и гастроли русского кабаре «Синяя птица». примечание Орска Мария. 1893-1930 Немецкая киноактриса Начала сниматься в десятые годы До 1917 года Работала исключительно с режиссером Маком Признание зеленой маски 1916 Танцующее сердце 1916 Другие фильмы Последний час 1920 Бестия в человеке 1921 Фредерикус Рекс Фон Черепи 1923. После этого рассталась с кино. Лу-Лу, 1895. Пьеса Франка Ведегинда. Паленберг Макс, 1877-1934. Австрийский актер, истинный правдивый представитель народного театра. Играл в Венском народном театре, немецком театре у Рейнхарда, роли Гарпагона, Геллигея, Фауста. Снимался также в кино «Бравый грешник» 1931, Кортнера. Кабаре «Синяя птица» – русское эмигрантское кабаре, созданное Яковом Южным. Открылась в декабре 1921 года в Берлине, в помещении бывшего кинотеатра. Стало известно благодаря уникальному художественному воплощению традиции русского фольклора. Много гастролировало по Европе. Существовало до конца 30-х годов. Удовольствие совершенно особого рода доставило мне выступление Джозефин Бейкер в театре Нельсона на Кюрфюстендам. Примечание. Бейкер, Джозефина, Джозефин, 1906-1975. Американская танцовщица Ревью, познакомившая Берлин и Париж с Чарльстоном. Там она показала свой знаменитый танец «Банан». Берлинцы с бурным восторгом принимали выступление молодой красавицы с кожей кофейного цвета. Приехала в Берлин и гениальная Анна Павлова. Мне выпало счастье не только видеть ее, величайшую из всех танцовщиц на сцене, но и познакомиться с ней лично на берлинском балу прессы. Выглядела она такой нежной и хрупкой, что я едва отважилась коснуться ее руки. В это же время я посмотрела фильм, который затмил все до того мною виденное. Броненосец Потемкин Сергея Эйзенштейна Примечание Броненосец Потемкин Сергея Эйзенштейна Немецкая премьера фильма состоялась 29 апреля 1925 года в берлинском кинотеатре «Аполлон». Я вышла из кинотеатра как оглушенная. Непередаваемые впечатления. Техника, монтаж, актерская игра – все было поистине революционным. Я впервые осознала, что кино – это настоящее искусство».